Глава 21 перед всегерманским потопом. В 1829 году, когда во главе британского правительства стоял герцог Веллингтон, Роберт Пиль выступил с предложением реформировать полицию и расширить ее права. Однако, поскольку этот проект был поддержан Веллингтоном, реформа вызвала народное неудовольствие. Этот необычайно популярный полководец, которого благодарная нация вознаградила тем, что сделала самым дорогооплачиваемым бойцом из всех когда-либо живших на свете, был внезапно заподозрен в тайном намерении узурпировать верховную власть и захватить трон. Предполагалось, что полицейские агенты, наделенные непомерной властью, будут следить за каждым шагом почтенных граждан, совершать набеги на их дома, устраивать обыски и допросы по малейшему поводу и под вымышленными предлогами. Разумеется, Веллингтон сохранил их в однокровие. Он ссылался на предметный урок учреждения конных патрулей так много сделавших для очистки окрестностей Лондона от разбойников и грабителей. Он напомнил англичанам о первых годах XIX века, когда почти ни один экипаж не мог проехать без того, чтобы не подвергнуться нападению, а путникам приходилось в любой момент быть готовыми вступить в бой с вооруженными злоумышленниками. И все же Веллингтону приписывали низкие честолюбивые замыслы, якобы толкнувшие его на создание постоянной армии вымуштрованных и одетых форменной мундиры полисменов, которые должны были подчиняться правительству и быть независимыми от контроля местных налогоплательщиков. Назначение главой полиции Чарльза Роуана боевого офицера и ветерана битвы при Ватерлоу, как будто еще более подчеркивало намерение Железного герцога создать настоящую жандармерию, которая как раз в ту пору существовала во многих абсолютных монархиях Европейского континента. Примечание. Железный герцог, прозвище английского полководца герцога Веллингтона, победителя Наполеона при Ватерлоу. Нетерпимость англичан к новой реформированной полиции в конце концов обнаружилась в тех презрительных кличках, какие были пущены по адресу полицейских тиранов. Они стали Бобби и Пиллерами в честь Роберта Пиля и сырыми раками в честь синего цвета своих мундиров. Им были даны и другие еще более нелестные клички. Примечанием Бобби уменьшительный от имени Роберт, шутливое прозвище полицейских в Англии. Но уже спустя несколько лет ни один подданный британской короны, исключая неисправимых жуликов и отъявленных негодяев, больше не протестовал против новых правил поддержания общественного порядка и спокойствия, обеспечивающих защиту личности и имущества. Иначе обстояло дело у французов. Принц Луи Наполеон, племянник императора, стал кандидатом в президенты с помощью ловкой политической интриги. Как все политиканы, прокладывающие себе путь к власти интригами, он горячо ухватился за ту самую систему шпионажа и репрессий, которая так долго душила его самого. Провозгласил себя Наполеоном, Третьим, этот узурпатор завел целую орду тайной полиции для борьбы со всеми конституционными гарантиями. Наряду с дворцовой полицией Наполеон III использовал также армию частных шпионов. Ею командовал граф Дируа, на обязанности которого лежала также организация слежки за полицией, что стоило около 14 миллионов франков. У Наполеона III был свой отряд шпионов, как и у премьера Роуэра и префекта полиции Пьетри. Собственную секретную службу имела также императрица. Наконец, два отряда находились под наблюдением Нюсса и Лафарша. Агенты эти не знали друг друга, но вся широкая шпионская сеть была столь распространена, что фактически одна половина Парижа усердно занималась доносами на другую половину. Плодом всей этой системы явились так называемые досье. Это были особые папки, заводимые на каждого, кто бы он ни был преступник или ни в чем не повинный человек, если только нужно было подвергнуть его постоянному наблюдению. В архивах префектуры хранились многие тысячи таких досье, тщательно зарегистрированных и дававших возможность быстро навести любую справку. Они обычно заключали в себя клеветнические доносы агентов, основанные в большей части на самых лживых и нелепых сплетнях. В результате нередко совершенно безобидные люди обвинялись в потрясении основ. Также политическая полиция Наполеона III действовала против подлинно опасных заговорщиков. Вечером 14 января 1858 года император в сопровождении императрицы генерала Роге направлялся в Парижскую оперу. Шола Вильгельм Тель, поставленный в бенефис популярной певицы, переходившей на пенсию. Наполеон и его спутники ехали в трех парадных каретах, эскортируемых отрядом гвардейских Улан. Карета императора следовала последней, и несколько задержалась у арки в тот момент, когда из остальных карет высаживались обергов-мейстер и другие члены императорской свиты. Внезапно раздался оглушительный взрыв, за ним второй и третий, после чего... Наступила полная тьма. От взрывной волны погасли все газовые фонари. Недолгая тишина сменилась криками раненых и умирающих, конским топотом, воплями перепуганных зрителей и звоном разбитых стекол. Картина была ужасающая. Тремя бомбами, брошенными в толпу, окружившую Наполеона III, Было убито и ранено 160 человек. Генерал Р.А.Г. получил тяжелое ранение. Один из осколков оцарапал в висок императрицы, другой пронзил треугольную шляпы императора. На наружных стенках кареты, в которой находился Наполеон III, были обнаружены следы 66 осколков. Однако Наполеон и его супруга, стремясь успокоить толпу, все же вошли в театр, и заняли свои места. Где же была и что делала в это время полиция со всеми ее шпионами, с следившими друг за другом? Она всполошилась и рыскала по Парижу, отыскивая убийц. Один из главных заговорщиков уже был задержан. Случилось это фактически еще до первого взрыва когда жандармы арестовали иностранца по имени Пьерри или Пьере, который бродил в районе Опер. За несколько дней до этого парижская полиция получила сведения о том, что в Бирмингеме изготовляются бомбы. Лондон предупредил также о выезде некоего Орсини, неутомилого конспиратора. Брюссельская полиция в свою очередь предупреждала о подозрительных маневрах Пьере Пьере. На этой информация, своевременно полученная из Англии и Бельгии, не заставила французскую полицию принять необходимые меры предосторожности. В результате заговорщики спокойно прибыли в Париж и затем пробрались незамеченными на площадь Оперы. Министру внутренних дел Баяну и его подчиненному, начальнику полиции Пьетри, пришлось подать в отставку. Первым допрашивал Пьере Пьере полицейский чиновник Клод, который руководил его задержанием. После допроса Клод установил, что задержанный проживал в дешевом отеле под фамилией Андреас и что в одной с ним комнате жил некий Досильва выдававший себя за португальца. Португальца арестовали и обыскали. Он предъявил паспорт, выданный португальским консульством в Лондоне. Это не помешало без труда опознать в нем де Рудио, находившегося в подозрении субъекта из Рио-де-Жанейро. При обыске у него в комнате были найдены револьвер, снаряды, кинжал с рукояткой из слоновой кости, письмо и бумаги, позволившие Клоду быстро установить личность арестованного. Оказалось, что де Рудио и Пьери были знакомы с неким бывшим военным Гомесом, он же Пьер Сирене, на которого указал полицейский официант одного из ресторанов. Гомес имел неосторожность выдавать себя за англичанина и действовал в качестве слуги главного конспиратора Орсини. Вскоре после того, как произошли взрывы, официант видел, как Гомес выглядывал из окна ресторана, находившегося наискосок против оперы. Он казался сильно взволнованным и даже размахивал револьвером, чем не обратил на себя особенное внимание. Сам Орсини энтузиаст, до такой степени безрассудный и легкомысленный, что Мадзини прозвал его даже пустозвоном, также вздумал выдавать себя за английского коммерсанта. Он действовал под фамилией Олсоп и построил свой шифр на терминах мануфактуры и пивоварения. Хваченный в ту же ночь, Арсений вместе с другими метальщиками бомб попал в расставленную для него полицейскую ловушку. Однако следует подчеркнуть, что полиция и разведка не проявили во всем этом деле никакой находчивости, а попросту использовали счастливый случай. Всех задержанных по этому делу судили спустя пять недель. Арсений и Пьери были отправлены на гильотину. Де Рудио и Гомеса приговорили к пожизненной каторге. Осколки бомб и пуль оставили следы не только на стенках кареты Наполеона III, но и на внешней политике Франции. Между недавними союзниками по Крымской войне начались трения. В Сардинии был заявлен резкий протест против экспорта итальянцев-бомбометателей. Еще большее озлобление вызвало то обстоятельство, что Орсини и прочие нашли себе приют в Англии и там вынашивали свои планы. Парламентский либерализм во Франции разлетелся в дребезги, как фонари перед оперой. Имперские власти были обречены чрезвычайными полномочиями и получили право арестовывать и ссылать своих противников без суда. Генералу Эспинасу было поручено осуществление этой противоречившей закону процедуры. Около 400 человек подверглось аресту, причем все эти лица не имели никакого отношения ни к Арсине, ни к его метальщикам. Эспинос придумал изумительные средства. Он потребовал определенной квоты арестов для каждого департамента Франции. Именно в это время Де Морни, сводный брат императора, активно вмешался в деятельность тайной полиции. Авантюрист Дэнди, знаток предметов искусства и спекулянт, де Морни являл собой образец мастера шпионажа и разведывательной техники. Темное происхождение не мешало ему нисколько. Официальную информацию он ловко использовал для своих личных спекулятивных делишек. Когда же этот авантюрист перекочевал на другое политическое поприще, императорская секретная служба фактически осталась без вожака. Она работала так же плохо, как и любая другая отрасль государственного управления. И о этой низкопробной и дурно организованной секретной службе Франции вскоре пришлось вступить в состязание с прусской разведкой, возглавляемое самим королем шпиона Вельгельмом Штибером. Надвигались крупные политические перемены весьма важные и притом совершенно непредвиденные Наполеоном III и его режимом. Впервые после того, как Шарнгорст и Штейн перехитрили Наполеона I, а вообще впервые после Фридриха II, Пруссия приступила к организации секретной службы достаточно сильной, для того, чтобы начать тайное наступление против Франции. Государственный муж, сделавший это возможным, был Бисмарк. Орудием его был Штибер. Этот патриарх секретной службы и самый умный помощник железного канцлера в области шпионажа мирового масштаба. Примечание «Железный канцлер» прозвище Бисмарка возникла после его речей о политике крови и железа.